Путилин в Одессе. Письмо от Евгении Назимовой. Не доезжая нескольких станций до Одессы, я проснулся, отлично выспавшись. Проснулся, протер глаза и немало удивился. В купе, который мы занимали, Путилина не было, но зато вместо него сидел неведомый мне пассажир — Это был щеголеватый господин, так и сверкающий массой драгоценностей. Перстнями на всех пальцах, булавкой с огромным солитером, толстой золотой цепью с бриллиантовыми жетонами. Наружность изобличала в нем еврея. Я обратился к нему. «Простите, милостивый государь, но это купе занято. Оно принадлежит мне и моему другу». «Вы извините меня», — сильным акцентом ответил с неба свалившийся пассажир, — «прежде всего, оно принадлежит железной дороге». Он вызывающе и как-то пренебрежительно поглядел на меня. Этот ответ, а главное, тон его взорвали меня. «Должен заметить вам, милостивый государь, что ваше замечание далеко не остроумно. Раз мы откупили купе, стало быть, до места следования оно наше». «И чье же наше?» «Еще раз повторяю, мое и моего друга». «А где же ваш друг?» «Это не ваше дело», — отрезал я. «Нет, позволяйте извинить меня, это мое дело. Может быть, вы просто едете один и желаете занимать все купе. Но у нас есть билеты», — закричал я, выведенный из себя подобным нахальством. «Так потрудитесь показать их мне, тогда я уйду». Взвизгнул и он. Я полез в дорожную сумку, но тут же вспомнил, что купе у нас по особому сертификату и что таковой, конечно, находится у Путилина. Куда делся, Иван Дмитриевич? С досадой и тревогой подумал я, гневно выходя из купе, надо его отыскать. Уборная умывальня была пуста. Я осмотрел весь вагон, Путилина не было. В злобе вернулся я в наше купе. Вошел и затрясся от бешенства. На моем диване, на моих вещах лежал, развалясь, бесцеремонный, шикарный господин. — Милостивый государь, как вы смеете! — рванулся я к нему. — Тише, тише, доктор, а то ты того, гляди, прибьешь меня. Я остолбенел. Что это? Да ведь это голос моего знаменитого друга. — Ты? — Я. — он тихо рассмеялся. — Я очень доволен, доктор, что первая проба оказалась удачной. «Но зачем, Иван Дмитриевич, этот поразительный маскарад сейчас, теперь?» Путилин усмехнулся. «Ты по обыкновению очень наивен. Раз мне приходится иметь дело с такими ловкачами, как Одесситы, то... То надо держать ухо востро. Можешь ли ты быть уверен, что они не пронюхали о приглашении меня, что они не поджидают каждого поезда, дабы удостовериться в моем приезде?» Хорош, я буду выйти из вагона в своем собственном виде. Друг мой, тебе должно быть известно, что я не люблю давать излишнего оружия в руки моим противникам». «О да, я это знал». Путилин, помолчав, вновь обратился ко мне. «Весьма возможно, доктор, что меня будут встречать не только одесские пираты и бандиты, но и кто-нибудь из представителей власти. Мы поступим так. Я пройду мимо них, как простой пассажир». А ты, тебя никто не знает, подойди к тому или тем, на кого я укажу тебе глазами, и незаметно толкни и шепни, Путилин уже приехал следуйте в управление сыскной полиции. Хрипло дыша ввел паровоз поезд в дебаркадер вокзала. Путилин вышел первым. Быстрым орлиным взором охватил он публику, стоящую на перроне вокзала. Кого тут только не было. Как колоссально трудно было разобраться в этой пестрой шумливой толпе! Прямо к этому высокому полковнику донеслось до меня еле слышное приказание великого сыщика. Он, вручив свой чемодан носильщику, громко с великолепным еврейским акцентом сказал ему «Пожалуйста, в самую лучшую гостиницу!» И какой-то особенной походкой пошел за носильщиком — Я заметил, что какие-то молодые люди с жадным вниманием всматриваются во всех выходящих из вагонов первого и второго класса пассажиров. Я направился к лицу, указанному мне моим другом, и, проходя мимо него, как бы невзначай, толкнул его. «Пардон, простите», — громко сказал я, а затем еле слышно добавил. «Путилин приехал, прошел. Следуйте за мной». Полковник вздрогнул. «Кто вы?» — в тон ответил он мне. Друг его — доктор Ха. А, а Через полчаса в служебном кабинете одного из местных властей, а именно начальника Одесской сыскной полиции, собрались многие должностные лица. По адресу Путили нанеслись восторженные комплименты. «Ловко вы это ваше превосходительство устроили, всем нам нос утерли, мы вас прозевали, не приметили». Благодарю вас, господа, за любезную встречу, но такая помпезность совсем не входила в мои планы. Давайте приступим к делу. Коллега начал посвящать знаменитого гастролера во все перипетии загадочного исчезновения. «Мы сделали то-то, мы направили розыски в таком направлении». «Отлично, чудесно, превосходно», — повторял Путилин. «А не могу ли я увидеть сейчас отца похищенной девушки, господина Назимова?» Я уже распорядился об этом, Иван Дмитриевич. Браво, коллега, вы, чародей!» Действительно, вскоре, минут через двадцать, в кабинет, наполненный одесскими гражданскими властями, вошел Назимов. Вид его был крайне понурый, удрученный. Его превосходительство начальник Санкт-Петербургской сыскной полиции Иван Дмитриевич Путилин представили ему моего знаменитого друга. Назимов горячо пожал ему руку — Как мне благодарить вас? Но но сильное волнение сдавливало его горло. Но горем моему теперь даже вы не можете помочь. Как? Что такое? Путилин пристально поглядел на убитого горем отца. — Почему вы думаете, что я не смогу помочь вам, господин Назимов? Вы сомневаетесь в моих способностях? Назимов жестом отчаяния схватился за голову. «Ах, не то, не то! Разве я осмелился бы выразить вам, Богу русского сыска, свое недоверие?» «Так в чем же дело?» «Какая-то глухая борьба происходила в старике. Я... Я думал это оставить в тайне, так как мне страшно больно разглашать то, что случилось, но теперь, видя ваше доброе и горячее участие, я...» не считаю себя вправе скрыть от вас происшедшее». «Да в чем же дело?» — нетерпеливо вырвалось у Путилина. «Дело в том, что я совершенно напрасно побеспокоил вас всех, господа, и в особенности вас, глубоко уважаемый господин Путилин. Дочь моя вовсе не похищена». «Как?» — вырвался у всех изумленный возглас. «Я получил от нее письмо». Вы получили письмо от вашей дочери? Да. Начальник Одесской сыскной полиции торжествующе поглядел на жандармского полковника. — Что я вам говорил? — Не был я прав, — тихо прошептал он тому на ухо. — Да, — развел тот руками. — Вы можете мне показать господин Назимов это письмо? — твердо произнес Путилин. — Я даже обязан это сделать. Я так виноват перед вами, что обеспокоил вас, ваше превосходительство. Назимов трясущимися руками вынул из бумажника письмо и подал его великому сыщику. — Вы позволите прочесть его вслух? — обратился Путилин к несчастному отцу. — Делайте, что хотите. С отчаянием махнул рукой Назимов. Нервы его сдали. Он глухо зарыдал тряся седой головой, бессильно опустился на широкий кожаный диван. Я присутствовал при этой сцене, и я счел своей обязанностью у врача оказать медицинскую помощь на зиму. «Итак, господа, прошу вас выслушать письмо». Раздался бесстрастный голос Путилина. И он начал читать. «Мои дорогие папа и мама, простите меня за тот обман, который я разыграла перед вами, и знаете, что на самом деле я вовсе не похищена». А увезена по доброй воле У меня не хватило смелости признаться вам В том, что я полюбила человека За которого, я знаю, вы не согласились бы отдать меня замуж Наши же отношения зашли так далеко, что брак необходим Сию минуту я не рискую явиться к вам Под влиянием остроты момента Вы навряд ли отнесетесь ко мне с великодушным милосердием Пишу вам для того, чтобы успокоить вас Что я жива, здорова День и ночь думаю о вас и о том моменте, когда вы простите вашу нежно вас любящую дочь. Я приду к вам, дорогие папа и мама, через несколько месяцев. Примете ли вы тогда вашу Женю, которая невольно причинила вам столько тревог и волнений? Я счастлива. Я полюбила хорошего человека, с которым и пойду вместе, рука об руку, по жизненному пути, и вскоре упаду к вашим ногам». «Ваша Женя, все были поражены». «Вот оно что!» — в раздумье протянул жандармский полковник. «Самый обыкновенный случай увлечения молодости». М «Да...» — послышались разочарованные голоса. Назимов, правда, тише, но все еще рыдал. «Так что, наше вмешательство теперь излишнее?» или вам угодно продолжать все таки поиски вашей дочери спросил отца начальник одесской сыскной полиции старик сокрушенно махнул рукой что ж теперь искать все равно дело сделано господи стыд то позор я срамила ославила мог ли я думать что она моя женечка выкинет такую штуку путилин внимательно рассматривал «Письмо Беглянки. Вы убеждены, что это почерк вашей дочери?» Вдруг быстро, неожиданно задал он вопрос Назимову. «Да, ее, ее почерк. Вы твердо в этом уверены?» «Мне ли не знать почерка дочери моей?» — уныло ответил Назимов. «У вас нет ли с собой чего-либо написанного ею, кроме этого письма?» — Да вот, дорогой господин Путилин, ее поздравление, когда она уезжала в Москву. Путилин также пристально стал разглядывать розовый листок бумаги. «Да, — Да-да, это почерк вашей дочери. — Ну, что делать, я прокатился, кажется, зря в Одессу. Это первый случай в моей практике. Во всяком случае, я очень рад, что дело не носит кровавого характера, могло быть хуже. «Прощайте, господа». «Все бросились к Путилину. Вы уже собираетесь уезжать, ваше превосходительство? Вы бы хоть отдохнули. Ах, боже мой, такой необыкновенный случай! Зря обеспокоили вас!» «Ничего, ничего, господа», — ответил великий сыщик. Назимов со слезами на глазах благодарил и извинялся. «Мы приехали в европейскую гостиницу, где остановился Путилин. Не правда ли, доктор, мы сыграли дурака?» Ты-то тут при чем, Иван Дмитриевич? Обидно, конечно. Когда же мы едем? Да сегодняшнюю ночь надо провести еще здесь. Признаться, устал я изрядно. Путь от Петербурга до Одессы не ближний. Утомленный я прилег на атаманку и задремал. Когда я очнулся от сладкой дремоты, Путилина в номере не было. Великолепный наряд еврейского джентльмена лежал на кресле, чемодан был раскрыт валялись краски гримеровальные карандаши